вымерла от каких-то необъяснимых эпидемий. Я уже не помню всех деталей. Двое из партии, кажется, пытались убить себя и в конце концов ушли в пустыню, в отчаянии от безнадежности и абсолютной беспреспективности дальнейшего существования. Командир же партии оказался человеком твердым. Он стиснул зубы и заставил себя жить, как если бы не погибло человечество, а просто сам он попал в аварию и отрезан навсегда от родной планеты. Впоследствии он рассказал, что на четырнадцатый день этого его безумного бытия к нему явился некто в белом и объявил, что он, командир, с честью прошел первый тур испытаний и принят кандидатом в общество странников. На пятнадцатый день с кораблем матки прибыл аварийный бот, и атмосфера разрядилась. Ушедших в пустыню благополучно нашли, все остались в здравом уме, никто не пострадал. Их свидетельства совпали даже в мелочах. Например, они совершенно одинаково воспроизводили акцент автомата, якобы передававшего роковое сообщение. Субъективно же они воспринимали происшедшее как некую яркую, необычайно достоверную театральную постановку, участниками которой они неожиданно и помимо своей воли оказались. Глубокое ментоскопирование подтвердило это их субъективное ощущение и даже показало, что в самой глубине подсознания никто из них не сомневался, что все это лишь театральное действие. Насколько я знаю, мои коллеги в других секторах восприняли этот информат как довольно рядовое ЧП, необъясненное чрезвычайное происшествие, какие происходят на периферии сплошь до да рядом. Все живы и здоровы. Дальнейшая работа в районе ЧП не обязательна, она и изначально не была обязательной. Желающих раскручивать загадку не нашлось. Район ЧП эвакуирован. ЧП принято к сведению, в архив. Но я-то был выучеником покойного Сикорски. Пока он был жив, я часто спорил с ним, и мысленно, и в открытую, когда речь заходила об угрозе человечеству извне. Но один его тезис мне было трудно оспаривать, да и не хотел я его оспаривать. «Мы — работники Камкона-2. Нам разрешается слыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одно не разрешается — недооценить опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами и принять соответствующие меры вплоть до организации производства святой воды — промышленных масштабах. И едва я услышал, что некто в белом вещает от имени странников, я ощутил запах серы и встрепенулся, как старый боевой конь при звуках трубы. Я сделал соответствующие запросы по соответствующим каналам. Без особого удивления я обнаружил, что в лексиконе инструкций, распоряжений и перспективных планов нашего комкона-2 слово "странник" вообще отсутствует. Я побывал на приемах в самых высших инстанциях наших и уже вовсе без всякого удивления убедился, что в глазах наиболее ответственных наших руководителей проблема прогрессорской деятельности странников в системе человечества как бы снята, пережита, как детская болезнь. Трагедия Льва Абалкина и Рудольфа Сикорски каким-то необъяснимым образом словно бы навсегда очистила странников от подозрений. Единственным человеком, у которого моя тревога вызвала некий проблеск сочувствия, оказался Атос Сидоров, президент моего сектора и мой непосредственный начальник. Он своей властью утвердил и своей подписью скрепил предложенную мною тему «Визит старой дамы». Он разрешил мне организовать специальную группу для разработки этой темы. Собственно говоря, он дал мне... «Карт-Блянш» в этом вопросе. И начал я с того, что организовал экспертный опрос ряда наиболее компетентных специалистов по ксеносоциологии. Я задался целью создать модель, наиболее вероятную, прогрессорской деятельности странников в системе земного человечества. Чтобы не вдаваться в подробности, все собранные материалы я послал известному историку науки и эрудиту Айзеку Бромбергу. Сейчас даже и не помню, зачем я это сделал, ведь к тому моменту Бромберг уже много лет не занимался ксенологией. Должно быть дело в том, что большинство специалистов, к которым я обращался с этими своими вопросами, просто отказывались разговаривать со мной серьезно. Синдром Сикорский. А у Бромберга, как всем известно, всегда была в запасе пара слов, о чем бы ни заходила речь. Так или иначе, доктор А. Бромберг прислал мне свой ответ, известный ныне специалистам как меморандум Бромберга. С него все и началось. С него начну и я. Конец введения. Документ 1. В Камкон 2. Сектор Урал-Север. Максиму Камереру лично. Служебное. Дата. 3 июня 1994 года. Автор А. Бромберг, старший консультант Комкона-1, доктор исторических наук, лауреат Геродотовской премии 1963, 1969 и 1972 годов, профессор, лауреат малой премии Яна Амоса Каменского, 1957 год, доктор ксенопсихологии, Доктор социотопологии, действительный член Академии социологии Европа, член-корреспондент лаборатории УМА Академии наук Великой Тагоры, магистр реализации абстракции Парсиваля. Тема 009. Визит старой дамы. Содержание. Рабочая модель прогрессорской деятельности странников в системе человечества земли. Дорогой камерер, прошу вас, не сочтите некой старческой издевкой ту казенную шапку, которой я снабдил это свое послание. Таким образом, я просто намеревался подчеркнуть, что послание мое, хотя и вполне личное, носит в то же время совершенно официальный характер. Шапка же ваших рапортов-докладов запомнилось мне еще с тех времен, когда их швырял передо мной на стол в качестве аргументов, довольно жалких, ваш несчастный Сикорский. Мое отношение к вашей организации нисколько не переменилось. Я его никогда не скрывал, и оно вам, безусловно, хорошо известно. Однако же материалы, которые вы любезно переслали, я изучил с большим интересом. Благодарю вас. «Хотелось бы заверить вас, что в этом направлении своей работы, но только в этом, вы найдете в моем лице самого горячего сторонника и сотрудника. Не знаю, случайно ли это совпадение, но вашу сводку моделей я получил как раз в тот момент, когда и сам готовился приступить к подведению итогов моих многолетних размышлений о природе странников и о неизбежности их столкновения с цивилизацией Земли». Впрочем. «По моему глубокому убеждению, случайностей не бывает. Вопрос этот, видимо, созрел. Я не имею ни времени, ни желания останавливаться на подробной критике вашего документа. Не могу не заметить только, что модели «Спрут» и «Конкистадор» вызвали у меня приступ неудержимого хохота своей анекдотической примитивностью». А модель «Новый воздух», хотя и производит впечатление конструкции не вполне тривиальной, начисто лишена сколько-нибудь серьезной аргументации. Восемь моделей. Восемнадцать разработчиков, среди которых блистают такие звезды, как Карибанов, Есуда, Микич. Черт подери, можно было ожидать чего-нибудь позначительнее. Как хотите, камеры а совершенно естественным образом возникает предположение, что вам не удалось внушить этим гроссмейстерам свою тревогу по поводу нашей общей неподготовленности в этом вопросе. Они просто отписались. Настоящим я повергаю к пьедесталу вашего внимания, по сути дела, краткую аннотацию моей будущей книги, которую я намереваюсь назвать «Монокосм. Вершина или первый шаг?» Заметки об эволюции эволюции. Опять же, я не располагаю ни временем, ни желанием снабжать аргументацией. Могу заверить вас только, что каждое из этих положений может быть уже сегодня аргументировано самым исчерпывающим образом, так что если у вас возникнут ко мне какие-то вопросы, буду рад вам ответить. Кстати, не могу удержаться и не заметить, что ваше обращение за консультацией ко мне было, может быть, первым и единственным пока общественно полезным актом вашей организации за все время ее существования. Итак, монокосм.